Глава 4 Они выехали из Квантико сразу после обеда. Брайер свел машину, направляясь на юго-запад. Маккензи казалось, что ее спасли от скуки, только для того, чтобы подвергнуть опасности. Что ты можешь рассказать об этом деле? наконец спросила она. В Страсберге, Вирджиния, было найдено тело. Его нашли в национальном парке. Характер травм Схож с другим убийством, которое произошло примерно в том же районе около двух лет назад. Думаешь, эти убийства связаны? Как по мне, они должны быть связаны. То же место, та же жестокость. Документы в папке на заднем сиденье. Можешь взглянуть. МакКензи потянулась на заднее сиденье и взяла оттуда портфель, который Брайерс всегда носил с собой, когда нужно было что-то изучить. Из портфеля Она извлекла единственную папку, не переставая задавать вопросы. "Когда нашли второе тело?" спросила она. "Воскресенье? Пока мы не обнаружили никаких улик, чтобы определиться с направлением расследования. Ты там нужна? Почему я?" с любопытством спросила Маккензи. Брайерс посмотрел на нее с тем же любопытством. "Сейчас ты агент и отлично разбираешься в подобных делах", ответил он. Люди говорят о тебе. Те люди, что и знать не знали, кто ты такая, когда ты только появилась в Каунтику. Это нетипично, чтобы молодому агенту доверили такое дело. Но ты ведь у нас нетипичный агент, ведь так? А это хорошо или плохо? спросила Маккензи. Я думаю, все будет зависеть от того, как ты себя покажешь, добавил Брайерс. Маккензи больше ничего не сказала, сконцентрировавшись на изучении папки. Брайерс то и дело поглядывал в ее сторону, либо чтобы понаблюдать за ее реакцией, либо чтобы следить за тем, какие именно документы она просматривает. Пока Маккензи листала папку, он вводил ее в курс дела, на то, чтобы связать это убийство с тем, что произошло почти два года назад в 35 милях от него. У нас ушло не больше нескольких часов с в папке с первого убийства. Два года назад подозрительно повторила Маккензи. На фотографии было изображено сильно изуродованное тело. Увечья были настолько ужасными, что Маккензи на мгновение отвела взгляд. Как вы так быстро связали два убийства, совершенные через большой промежуток времени? Жертвы были найдены в одном и том же национальном парке и убиты с особой жестокостью. Ты же знаешь, как мы в бюро относимся к совпадениям. «Их не существует, совершенно верно, Страсберг, сказала Маккензи. Никогда там не была? Это маленький городок. Нет, скорее средних размеров. Население примерно тысяч человек. Южный городок, живущий воспоминаниями о гражданской войне, и там есть национальный парк. Да, ответил Брайерс. Я тоже об этом не знал. Парк довольно большой. Называется Little Hill Протяжённо 70 миль, доходит почти до Кентуки, пользуется популярностью как место для рыбалки, кемпинга и пеших прогулок, много неизведанных мест, такой вот парк. Как обнаружили тела? спросила Маккензи. Второе нашла отдыхающая в субботу вечером, ответил Брайерс. На тело, которое нашли два года назад, было невозможно смотреть. Его обнаружили через несколько недель после самого убийства. Труп частично сгнил и был покусан дикими животными. Это видно на фотографиях. Есть данные о том, как их убили. Пока мы ничего не нашли. Тела были очень сильно изуродованы. У того, что нашли два года назад, не было головы, все 10 пальцев были отрезаны, и их так и не нашли, и не хватало части правой ноги ниже колена. Тело второй жертвы Было разбросано по периметру. Левую ногу нашли в двух сотнях футов от остального туловища. Правую руку отрезали, и её до сих пор ищут. Маккензи вздохнула, поражённая жестокостью. Ужасно, тихо сказала она. Брайерский внул. Да, ты прав, заметила Маккензи. Сходство слишком явное, чтобы их игнорировать. Брайерс ничего не ответил. И закашлялся, прикрывая рот рукой. Это был глубокий кашель, выматывающий и сухой, который часто появляется после сильной простуды. "С тобой все в порядке?" спросила Маккензи. "Да, все в норме. Осень на носу. В это время года у меня всегда обостряется аллергия. А как ты? Ты в порядке?" "Выпускной позади. Ты официально стала агентом. И, как говорится, теперь все в твоих руках." Это тебя радует или пугает? И то, и другое? честно ответила она. В субботу были твои родные, чтобы поздравить? Нет, сказала Матензи, не давая Брайерсу возможность придать лицу печальный вид или выразить свои сожаления. Она добавила. Но все в порядке, я не очень близка с родными. Понимаю, сказал он. У меня то же самое. Мои родители были хорошими людьми, Но я стал подростком и начал вести себя как подросток, и они махнули на меня рукой. Для них я был недостаточно хорошим христианином. Много таскался за юбками и все такое прочее. Маккензи ничего не ответила, потому что была шокирована его словами. Так много. Брайерс не рассказывала себе за все время их знакомства, неожиданно выдав кучу личной информации за какие-то 12 секунд. И сама не понимая что делает Маккензи тоже заговорила когда слова слетели с губ у нее было такое чувство будто ее стошнило моя мать повела себя примерно так же начала она я взрослела и она поняла что больше не может меня контролировать а если она не могла меня контролировать то я была ей больше не интересна одновременно с тем как она потеряла надо мной контроль она потеряла контроль и над собственной жизнью Какие родители все таки чудесные люди, да, заметил Брайерс. По-своему, да. А что отец? Снова спросил он. Вопрос кольнул ее в самое сердце, но Маккензи вновь поразила себя тем, что ответила. Он умер, прочеканила она. В глубине души ей хотелось рассказать Брайерсу о смерти отца и о том, как она обнаружила его тело. Время, проведённое в пошло на пользу их взаимоотношениям, но Маккензи пока была еще не готова делиться такой личной информацией с Напарником. Тем не менее, несмотря на ее сдержанный ответ, Брайерс не замкнулся, а с готовностью продолжил разговор. Маккензи гадала, не была ли связана такая перемена с тем, что сейчас работа с ней в паре была полностью одобрена его прямым начальником. «Сочувствую», — сказал он таким тоном, чтобы дать ей понять, что принимает ее нежелание говорить на эту тему. Мои родители не понимали, почему я выбрал такую работу. Они были набожными христианами. Когда в 17 лет я сказал им, что не верю в Бога, они, можно сказать, от меня отказались. С тех пор я не виделся с ними вплоть до самой их смерти. Отец умер через шесть лет после матери. После того, как ее не стало, мы с ним вроде как помирились и общались, пока он не умер от рака легких в 2013 году. По крайней мере, у тебя был шанс наладить отношения, заметила Маккензи. "Верно", ответил Брайерс. "Ты был женат, у тебя есть дети. Был женат семь лет. В браке родились две дочери. Одна из них сейчас учится в колледже в Техасе, вторая живет в Калифорнии". Она перестала со мной общаться лет десять назад, когда бросила школу, забеременела и обручилась с каким-то 26-летним парнем. Маккензи кивнула, считая, что разговор перешел в категорию неловких. Было странно слышать откровения Брайерса, но Маккензи ценила его открытость. Кое-что из того, что он ей рассказал, вписывалось в общую картину. Брайерс был по природе отшельником, И это могло быть следствием натянутых отношений с родителями. Большим открытием для Маккензи была информация о дочерях, с которыми он почти не общался. Это объясняло, почему он был так искренен в общении с ней и почему ему нравилось с ней работать. Следующие 2 часа они разговаривали немного, в основном о деле и об учёбе Маккензи в академии. Было приятно поговорить об этом. и Маккензи начала чувствовать себя виноватой за то, что не рассказала больше, когда Брайерс спросил об это. Через час и 15 минут появились знаки, говорящие о том, что они въезжают в Страсберг. Можно было почувствовать, как изменилась атмосфера в машине. Они отложили личные разговоры в сторону и сконцентрировались на работе. Через 6 минут Брайерс въехал в город. Маккензи напряглась. Это было приятное напряжение, что-то подобное она испытывала тогда, когда вошла на парковку в ночь перед выпускным, держа в руках пинболный пистолет. Она была на месте. Она не просто приехала в Страсберг, а открыла новую главу своей жизни, о которой мечтала с той самой минуты, как начала работать в Небраске, выполняя грязную работу конторского служащего. еще до того, как у нее появился шанс проявить себя. Боже мой, подумала она. Неужели с тех пор прошло всего пять с половиной лет? Так оно и было. Сейчас, когда пришло время воплощать мечты в реальность, пять лет, разделяющие канцелярскую работу в Небраске и этот момент, когда она сидела на пассажирском сиденье в машине Брайерса, казались стеной, разделяющей две части ее жизни. Маккензи казалось, что эти две жизни были невероятно далеки друг от друга. Прошлое всегда сдерживало ее, но сейчас, когда она вырвалась из его объятий, Маккензи была рада оставить прошлое, гнить в прошлом. Появилась вывеска национального парка Литл Хилл. Брайерс снизил скорость, а сердце Маккензи забилось быстрее. Она прибыла на место, Ее первое дело в карьере. Она знала, что все будут следить за тем, как она справляется с работой. Время пришло. Глава 5. Когда МакКензи вышла из машины на парковке для посетителей у парка Литтл Хилл, она внутренне съежилась, почувствовав в воздухе свойственную месту убийства ауру напряжения. Она не понимала, как могла ее ощущать, но все же ощущала. Наверное, это было шестое чувство, о наличии которого Маккензи иногда жалела. Казалось, что никто из ее коллег ничем подобным не обладает. Она решила, что в этом им крупно повезло. С одной стороны, такой дар был благословением, но и проклятием с другой. Они пересекли парковку, направляясь к центру помощи туристам. Осень еще не пришла в Вирджинию, но об ее быстром приближении говорили проблески красных, желтых и оранжевых листьев среди общей зелени. Будка охраны находилась за центром. В ней сидела женщина, которая со скучающим видом поздоровалась с ними, махнув рукой. В лучшем случае, центр можно было описать как очень гунылое заведение. На редких полках Лежали футболки и бутылки для воды. На небольшой полке справа лежали карты местности и несколько брошюр с советами по удачной рыбалке. В центре за стойкой стояла пожилая женщина. Судя по всему, она уже несколько лет как вышла на пенсию. Она мило улыбалась. "Вы из ФБР, верно?" спросила старушка. "Верно," ответила Маккинзи. Женщина быстро кивнула. и подняла трубку стационарного телефона, стоящего позади стойки. Она набрала номер, читая с листка бумаги, лежащего рядом с трубкой. Женщина ждала, пока ей ответят. Маккензи повернулась к ней спиной, Брайер последовал ее примеру. Ты говорил, что лично не разговаривал ни с кем из полиции Страйсберга, так? спросила она. Брайерский внул Мы здесь, чтобы помочь местным властям или отобрать у них дело. Посмотрим по обстоятельствам. Маккензи кивнула, и они развернулись лицом к стойке. Старушка только что положила трубку и снова подняла на них глаза. Шериф Клеменс будет здесь через десять минут. Он встретит вас у будки охраны на улице. Они вышли из здания и направились назад к будке. Маккинзи была очарована обилием красок в листве она шла медленно наслаждаясь видом эй Уайт! — начал браерс ты в порядке да почему ты спрашиваешь ты вся дрожишь лицо немного бледное как опытный агент фбр могу сказать что ты нервничаешь очень сильно нервничаешь МакКензи сжала пальцы в кулаки осознав что они действительно немного дрожат Конечно, она нервничала, но надеялась, что никто этого не замечает. Очевидно, притворялась она не очень искусно. "Послушай, ты участвуешь в большом расследовании. Вполне нормально, что ты нервничаешь. Просто научись с этим справляться. Не пытайся бороться с волнением или его скрывать. Как бы нелогично все это ни звучало, доверься моему опыту". Макинжи смущённо кивнула. Они шли дальше, больше не говоря ни слова. Яркая листва окружала со всех сторон. Макензи смотрела вперед на будку охранника, не сводя глаз со шлагбаума, отходящего от будки и перекрывающего проезд. Это могло показаться глупым, но она думала, что будущее ждет ее по ту сторону шлагбаума. наполняя Макензи тревогой и волнением, через несколько секунд Послышался тихий шум мотора. Почти сразу после него показался гольф-карт, выворачивающий из-за угла. Карт ехал на максимальной для себя скорости, а мужчина, управляющий им, сгорбился за рулем, словно мог тем самым заставить его двигаться быстрее. Чем ближе подъезжал гольф-карт, тем лучше Маккензи могла рассмотреть водителя, который, по ее предположению, и был шерифом Клеменсом. На вид ему было за сорок, У него был суровый, тусклый взгляд человека, которого немало потрепала жизнь. Чёрные волосы начали сидеть на висках, а вечерний свет оставлял на лице мрачную тень, которая, вполне возможно, никогда с него не сходила. Клеменс припарковал карт, даже не взглянув на охранника в будке, обошел шлагбаум и направился к Маккензи и Брайерсу. «Агенты Уайт и Брайерс представилась Маккинзи, протягивая руку. Калемин с ее пожал. Он поздоровался с Брайерсом, а потом посмотрел на асфальтированную дорожку, по которой только что приехал. Если говорить на чистоту, сказал шериф. Конечно, я оценю, что Бёро заинтересовалась нашим делом, но я не уверен, что нам нужна ваша помощь. Раз мы уже здесь, то давайте мы сами посмотрим. Можем ли мы как-нибудь вам помочь? ответил Брайерс, стараясь звучать как можно дружелюбнее. Тогда забирайтесь в карт, и давайте посмотрим, сказал Клеменс. Пока они забирались в машину, Маккензи пыталась понять, что за человек был этот шериф. Ее волновала реакция Клеменса: либо он сильно нервничал из-за случившегося, либо по природе было слом. Она села на переднее сиденье. Рядом с водителем Брайерс разместился сзади. Шериф не проронил ни слова. Более того, он всем своим видом давал понять, как неприятно ему работать для них извозчиком.